золотыми игрушками, самоцветными камнями, с цветочными венками на голове. — Это жены мои, — сказал хозяин. Митрофан поклонился и, обратясь к хозяину, спросил. — Неужели у вас существует многоженство? — Как видите, — отвечал хозяин, — а у вас на земле? У нас, извините, у нас просвещенные народы одножонцы, а прочие многожонцы, сказал Митрофан. Хозяин улыбнулся, примолвив. А у нас напротив. Но ни вы, ни мы не должны обижаться, если то, что у вас называется просвещением, у нас почитается. Варварством и наоборот, ведь мы с вами уроженцы ни одной планеты. — Я нисколько не обижаюсь, — сказал Митрофан. — Но мне право совестно, что я, будучи обязан отвечать на ваши вопросы, иногда невольно должен называть невежеством, что здесь почитается мудростью. Ведь и вам кажется не только отвратительным, но даже преступным Мясоедение. А у нас без мяса нельзя сесть за стол. — Уж это чересчур, — сказал хозяин, сделав гримасу. — Позвольте, кстати, спросить вас, — сказал Митрофан. — В здешнем народе почитали меня или волшебником, или злым духом, или лютым зверем. Следовательно, у вас есть же лютые звери, а они потому и называются лютыми зверями, что душат, рвут на части и едят других животных и даже людей, если поймают свои лапы, так ли? У нас правда, есть лютые звери, и они точно убивают иногда лунатиков и наших слуг, домашних животных, но не едят их. Лютые звери наши нападают на нашу собственность, похищают или отнимают, что могут, из ясных запасов, и даже детей наших и слуг, требуя потом выкупа, и находятся в вечной с нами войне, живя стадами в неприступных дебрях и горах. Вот для чего мы содержим войско. — Итак, ваши лютые звери — то же, что у нас разбойники и горские полудикари, — сказал Митрофан. — А разве вы не воюете между собой, то есть с другими народами, жителями других стран? — А это зачем? — А на что же суд и расправа? — отвечал хозяин. А вы неужели воюете между собою? Да еще как! Бывают сражения, в которых убивают по сто тысяч людей в несколько часов. Зачем? Разве с голоду, для того, чтобы питаться убитыми? Нет. Мы, просвещенные люди, и не едим человеческого мяса. А деремся мы за обиды, за земли, за города, за честь. Деремся иногда и для того, чтобы показать храбрость нашу и силу. У нас этого нет. Мы друг друга не убиваем, — отвечал хозяин. Митрофан не заметил, что журналист стоял позади, и только узнал, что он тут, когда журналист шепнул ему на ухо. Не убивает физически, как лютых зверей, долбежкой по голове, но душит морально друг друга, когда находят в том свои выгоды. Митрофан пожал руку журналисту, полагая, что он говорит это в утешении его и в оправдании земли. — Помните рассуждать о важных предметах, — сказала одна из жен хозяина дома. — Лучше спойте нам что-нибудь, господин землянин.